Глава тринадцатая Зрелище бедствий народных Невыносимо, мой друг. Счастье умов благородных Видеть довольство вокруг. Нынче полегче народу. Стих притаился в тени, Барин, прослышав свободу. Но как в наши-то дни, Словно как омут усадьбу Каждый мужик объезжал. помни ужасную свадьбу, Поп уже кольца менял, да на беду помолиться в церковь помещик зашел. Кто им позволил жениться? Стой! И к попу подошел. Остановил свинчане. С барином шутка плоха. Отдал наглец приказание в рекруты сдать жениха, в девичью бедную грушу, и не перечил никто. Кто же, имеющий душу, мог это вынести? Кто?